Глава десятая. Вся следующая неделя прошла просто в бешеном ритме. К пятнице я просто валилась с ног. К моему удивлению, Артём выглядел свежо и бодро. Мне вообще начинало казаться, что он никогда не спит. Я приходила на работу, он уже был на рабочем месте. Я уходила домой, он всё ещё был в клубе. Но за эти сумасшедшие дни мы с ним, можно сказать, подружились. Периодически приходилось работать в одном кабинете, чтобы постоянно не бегать друг к другу по всяким мелочам. Вместе ездили в кафе, вместе проводили собеседования. Изаредка он подвозил меня домой, порой прихватив с собой Дину, которая, по-моему, к нему явно не равнодушна. За всё это время я отметила одну особенность в этом мужчине. Когда мы находились с Артёмом одни, Он шутил, прикалывался и выглядел довольным и расслабленным. Но стоило оказаться в том же кафе на виду у персонала, передо мной представал совсем другой Орлов. Жёсткий, серьёзный начальник. Вчера он так отчитал повара за недовес, что, честно говоря, даже я вздрогнула. В 2 часа дня Артём забрал меня из дома, и мы отправились в клуб. Сегодня должны привезти посуду для кафе. Отправь Софью пусть примет. Он закурил и приоткрыл окно. Уже отправила, как она справляется с коллективом. Пока хорошо. Вроде способная девочка, быстро обучается. Сегодня охранник из клуба звонил по поводу. В начале недели камеры починили на кухне. Николай сказал, есть много интересного для тебя. Зайдём, посмотрим. Мы подъехали к клубу. Сиди. Сейчас дверь открою, а то опять юбкой всю машину протрёшь. Улыбнувшись, проговорил Артём и вышел из машины. Выбросив в сторону недокуренную сигарету и открыв мою дверь, протянул руку, помогая вылезти из его танка, который он называет машиной. Спасибо. Я хотела убрать руку из его ладони, но он не отпустил. Артём, у тебя пальцы холодные. Он сжал мою руку в своей ладони, согревая своим теплом. От этого незамысловатого жеста приятная дрожь прошлась по всему телу, порождая внутреннее напряжение. Пошли мерзлячка. Может, тебе обогреватель поставить в кабинет? В кабинете тепло. Это всё дождь. Погода мерзкая сегодня и холодно. Я пыталась аккуратно обходить лужи, пока мы шли от дальней парковки ко входу в клуб. Мм, да. Долго мы так будем с тобой идти? С этими словами он внезапно остановился и неожиданно подхватил меня на руки. Артём, ты с ума сошёл? Так быстрее окажемся внутри, и ты окончательно не замёрзнешь. Отпусти меня, нас увидеть могут. И что? Сплетни пойдут? И фиг с ними. «Артем!» «Да пришли уже, не пищи!» «Могла бы и спасибо сказать!» Он поставил меня на ноги у входа в клуб, прямо на виду у охраны. «Спасибо, но не делай так больше!» «Обещать не буду, мне понравилось!» Весело ухмыляясь и галантно приоткрывая передо мной дверь, проговорил этот нахал. «Орлов, ты невыносим порой!» Ты понимаешь, какие сплетни сейчас по клубу разойдутся? Кеир, мне плевать, кто что скажет. Если я хочу перенести на руках через лужи красивую девушку, я это сделаю. Тебе может и плевать, а мне нет. Мне ещё работать в этом коллективе. И я не хочу, чтобы мне перемывали кости за спиной. Если кто откроет рот, увольняй. Вот и всё. Как у тебя всё просто. Мы вошли в комнату охраны. Здравствуйте, Артём Сергеевич. Кира Алексеевна. Николай поднялся с кресла. Здравствуйте, Николай. Я поздоровалась с охранником, а мужчины пожали друг другу руки. Присаживайтесь. Я сейчас включу вчерашнюю запись. Запись действительно оказалась довольно занятной. Повар и один из кухонных работников Открыто и не стесняясь, наполняли свои сумки продуктами из холодильника, а после спокойно вышли через чёрный ход. Кира, пригласи этих двух сегодня на работу к 4 часам. Николай, вызови полицию к этому времени. Артём, может просто по статье уволим? Больше всего в жизни, Кир, я не терплю вот таких крыс. Лет 15 назад таких умников просто вывозили в лес откуда они не возвращались а сейчас я просто накажу их по закону как они того и заслуживают артём сжал кулаки вставая с кресла николай благодарю за оперативную информацию это моя работа артём сергеевич мы вышли из комнаты охраны и направились к кабинетам кир вызови сегодня повара которого в кафе нанимали пусть сегодня выйдет сюда До 30-го числа надо найти нового повара в клуб. 30-го открытие кафе. Проверь готовность персонала и помещения. Хорошо, всё сделаю. Отчёт подготовлю к вечеру. Что у нас по ресторану? Вячеслав Александрович прислал варианты мебели. Надо выбрать и утвердить. Дизайнер помещения внёс кое-какие изменения, тоже необходимо посмотреть. Я всё отправила тебе вчера вечером на почту. Персонал начнём подбирать после Нового года. Замечательно, Кира, ты моя волшебница. Себе замену нашла в клуб. Пока нет, но возникла мысль. Может, назначить Наташу? Официантка, работает у нас. Когда она старшая в смене, всё идеально. Коллективом управлять у неё получается. Образование экономическое, правда, среднее специальное, но это не особо важно попробуй. И если у неё всё получится, то пусть работает. Хорошо. У неё сейчас два выходных. Выйдет в понедельник. Начну стажировку. После этого разговора мы разошлись по кабинетам и занялись работой. К 4 часам пришли повар и его помощник. Следом появились полицейские. На разбирательство ушло около 2 часов. Когда гори воров забрала полиция, Уже начал приходить персонал и готовиться к открытию. Сумасшедший день, голова уже шла кругом. Сегодня на улице было довольно прохладно, и я надела плотные чулки. Теперь сидя в кабинете, в них было нестерпимо жарко. Приподняв свою длинную шифоновую юбку, я разулась и начала снимать чулки. Как мне нравится посещать твой кабинет, раздался голос Артёма когда я снимала второй чулок. «Мать твою, Орлов, ты стучать научишься или нет?» Одернув юбку, я запихнула чулки в сумку и всунула ноги в балетки. «А зачем, когда тут так интересно? То попка, то ножки». «Иди к официанткам подкатывай. Им нравится твое внимание. Они лужатся и у твоих ног растекаются». «А тебе не нравится?» Он устроился на маленьком диванчике, который стоял в углу моего кабинета, и с интересом меня рассматривал. А я замужем. И твоё внимание, особенно такого рода, меня смущает. Может, мне нравится тебя смущать? У тебя сразу щёчки розовеют и глазки блестят. Артём, прекращай с этим. Я серьёзно. Ладно, не кипятись. Он в примирительном жесте вскинул руки. Я по делу вообще-то зашёл. Ты Галине Петровне, нашему бухгалтеру, всё передала? Да, она должна завтра отзвониться. Хорошо. Я на почту тебе отправил пару документов. Посмотри. Посмотрю. Держи отчёты по готовности к открытию. Тут все бумаги. Вроде бы всё готово. Я протянула Артёму увесистую папку. И изучу. И если будут изменения, то скину по электронке. Вышел из кабинета Киры, всё так же улыбаясь. Хорошая она и красивая. А от вида её ножек приятно потяжелело в паху. Чем больше мы общаемся, тем больше она меня цепляет. Не знаю, в чём причина. То ли в том, что она, несмотря на разницу в возрасте, общается на равных, не пытается заигрывать, как остальные то ли в её профессионализме и деловой хватке. В этой девушке странным образом сочетается красота, ум и твёрдый характер. С первого взгляда Кира казалась мягкой и женственной, но стоило присмотреться, как открылось совсем другое. За эти недели было много моментов, когда я мог понаблюдать за её работой в клубе и кафе. То, как она раздаёт указания персоналу, как проверяет проделанную работу, Она ни разу не повысила голос, не оскорбила никого, была корректна со всеми, но формулировала свои мысли так, что никто и не смел ослушаться. Мне это нравилось настолько же сильно, насколько понравились сегодня её ножки. Блять, мне реально надо научиться стучать перед тем, как открывать дверь в её кабинет. Иначе такими темпами я начну походить на озабоченного подростка. Мы столько времени проводим на работе бок о бок, что я забываю о наличии у неё законного супруга. И это становится проблемой. Достал коллекционную бутылку виски, который давно хотел попробовать, и плеснул немного в бокал, устроившись в кресле. Открыл ящик в столе в поисках сигарет и наткнулся на фото Наташи и Кирюши. Провёл пальцами по изображению жены и сына. Что бы я сказал, Если бы к моей женщине на работе клеился какой-то мужик, да урыл бы его нахер. Нашёл пачку сигарет, закрыл ящик, закурил. Нет, я бы просто никогда не допустил свою женщину работать в ночной клуб. Что ж за мужик-то у неё такой? Может, задрот какой компьютерный? Сейчас же модно заниматься программированием, IT-технологии и прочие или просто урод сидящий на её шее спустя какое-то время в кабинет ввалился Игорь жмём руки в знак приветствия он молча садится напротив а я достаю второй бокал и плеснув туда вискаря отправляю по полированной поверхности стола ему приглашая таким образом присоединиться игорёк не в духе по лицу видно что весь в своих мыслях мы знаем друг друга с детства Поэтому и слов не надо, чтобы понять, что у него что-то не так. Спустя час: Ты чего такой хмурый? В клубе что случилось? Нет, всё относительно нормально. Я в клубе и в кафе. Отпиваю виски и покручиваю бокал в руках. Да ладно. Скинутая бровь и удивление во взгляде. Баба что ли появилась? Можно и так сказать, ответил улыбнувшись. Вот это поворот. Игорь на Игоря наприсвистнул. Давненько я не видел твою улыбающуюся рожу. Тем более по такому поводу не ерничи. Вы серьёзно? Как не приду весь такой хмурый, рычишь на всех, весь каря глушишь. А может, ты влюбился? смотрю на игоря, говоря взглядом, что он придурок. Нет, просто баба, которая не даёт. проговариваю, покручивая пальцами бокал. Ну а что? Не признаваться же другу в том, что просто хочу трахнуть свою помощницу, которая младше меня на 13 лет и к тому же замужем. Так возьми другую, советуют волков, как само собой разумеющееся. А вот в этом и проблема. Не хочу другую, её хочу. А вот эта уже какая никакая, но правда. На протяжении последней недели даже Вику к себе не приглашал. Мысли метались только между работой и Кирой.